15 мая по старому стилю, 28 мая по новому стилю, князь Трубецкой писал находящемуся в Париже П.Б. Струве. Начальник французской военной миссии генерал Манжен неоднократно делал попытки выяснить точку зрения главнокомандующего на отношения с Польшей и Украиной в случае совместных действий как я уже имел случай поставить вас в известность, письмом от 5 мая сего года за номером 480. Главнокомандующий, в общем, определил эти отношения следующим образом. Он благожелательно расположен ко всем силам, действующим против большевиков, и готов входить с каждой из них в соглашение чисто военного характера не затрагивая до окончания борьбы никаких щекотливых политических вопросов. Во избежание трений он предполагает в предстоящих операциях не переходить линию Днепра к северу до Екатеринослава. По просьбе генерала Манжена соответствующее письмо в копии, сообщенное вам при вышеупомянутом письме за номером 480, было передано мною ему по приказанию главнокомандующего. Генерал Манжен не удовлетворился данными разъяснениями и продолжал настаивать на трудностях, которые могут возникнуть, когда сомкнется фронт и встанет вопрос о едином командовании. Для поляков будет неприемлемо русское командование, для нас — польское. На это главнокомандующий отвечал, что, по его мнению, будущее укажет, в каком смысле может быть разрешен вопрос согласование нашего с поляками, но что, конечно, в междуусобной войне одной части России против другой никакое иностранное командование невозможно. Вскоре после этой беседы штаб получил сведения, точно определяющие очертания большевистского фронта против Польши. Согласно этим сведениям, красные наступают с севера и с юга в общем направлении на Гродно- и от Таращи на Бердичев. Южный фланг прикрывается армией Буденова за правым берегом Днепра. Далее к югу между большевиками и нашим расположением существует промежуток. Ознакомившись с таким расположением, главнокомандующий пришел к заключению, что чисто стратегические соображения Безусловно, склоняли бы его к нанесению ударов в тыл армии Буденова, каковую операцию лично он считал бы вполне выполнимой при наличии тех сил, коими располагает. В этом случае ему пришлось бы перейти нижнее течение Днепра примерно между Алешками и Никополем, прикрыв свой правый фланг в направлении Бердянск-Александровск. Правильная с чисто военной и стратегической точки зрения операция, по мнению главнокомандующего, могла бы иметь серьезное значение для польского командования, расстраивая весь план большевиков охвата польской армии с двух флангов. Против осуществления этого плана имеются, однако, серьезные политические соображения. Перейдя Днепр главнокомандующий не может остаться на почве возможности чисто военного соглашения с Польшей. Он войдет на территорию, которую поляки определили в качестве будущей Украины, не найдя нужным войти с нами по этому поводу в какие-либо предварительные объяснения и соглашения. Со своей стороны будущий расположен признать за Малороссией самую широкую автономию в пределах будущего российского государства, главнокомандующий не мог бы сойти с этой принципиальной точки зрения. В случае, если бы нам пришлось теперь же вступить на почву переговоров политического характера с польским правительством, мы могли бы оставить пока в стороне вопросы земельного размежевания России и Польши, но, считаясь с настроением русского населения Малороссии, мы не могли бы, перейдя Днепр, не определить нашего отношения к будущей судьбе Малороссии. Всеми этими соображениями главнокомандующий счел полезным поделиться с генералом Манженом, дабы тот мог осветить положение своему правительству, подчеркнув при этом, что сам он отнюдь не берет какой-либо инициативы в этом вопросе и вообще считает, что непосредственные переговоры с поляками нам неудобно вести, но что французское правительство располагает данными, чтобы судить о том, считает ли оно удобным, и в какой мере и каких отношениях оказать воздействие на поляков. Сдержанность наша усугубляется известиями о недоброжелательном к России отношении, которое за последнее время преобладало в Варшаве и нашло косвенное выражение в обращении генерала Пилсудского к населению Украины. 20 мая прибыл Александр Васильевич Кривошеин. Я не ошибся в нем. Он оставил семью, прочно материально обеспеченную службу, удобную и спокойную жизнь в Париже и, не колеблес, прибыл туда, куда его звал долг. Правда, он заявил мне, что не предполагает окончательно оставаться в Крыму, что хочет осмотреться, разобраться в положении и готов помочь мне советам, после чего намерен вернуться к семье. Однако, зная его, я не сомневался, что работа его захватит, и что он, войдя в нее, от нее не отойдет. Кривошейн прибыл на английском крейсере Кардиф вместе с английским адмиралом Хопом, вручившим мне 21 мая новую ноту правительства Великобритании.